Часть четвёртая. В пылу смертельной схватки. Иван Черномазов. Лежал в укрытии на берегу реки Которую японские империалисты Стремились сделать пограничной А вернее захватить оба берега Чтобы неустанно грозить Честным трудовым людям Насылая на них кошмарные сны И злокозненные демонические сущности Многие из которых, как известно Даже после специальной подготовки Испытывают серьезные трудности С пересечением водных преград Особенно рек, впадающих в державу Рабочих и крестьян Защищенных от империалистических наездов силовым полем магических классово-откалиброванных генераторов. Заслонившись специальным маскировочным мороком, Иван напряженно взглядывался туда, где находились позиции врагов. Они вовсю старались, но испортить той тревожный весной праздник 1 мая советским людям и братским монгольским трудящимся так и не сумели. Но уже 8 мая взвод японских демонов-диверсантов пытался занять островок посреди реки. Однако монгольские пограничники заметили противника и отогнали его патриотическим превращательным огнем. Однако 11 мая отряд в три сотни человек при поддержке 8 демонов и четырех магов, укомплектованный чарогранатометами и несколькими обычными пулеметами, внедрился на 15 километров вглубь монгольца. Ангольской территории и напал на погранзоставу на высоте Номом хамбурт обо В ходе боев нападавшие были отогнаны, но перед этим успели сделать фотоснимки, ставшие после соответствующей обработки провокационными. Так, хозблок заставы был отретуширован в виде публичного дома вульгарных монголо-советских демонов и растиражирован в империалистической печати, вызвав массовое глумление капиталистических псевдогуманитарных организаций, в том числе занимающихся перевоспитанием и трудоустройством демонов-наемников и демонов-насильников. Между тем, боевые действия продолжались... Еще через три дня после нападения на заставу разведотряд японской пехотной дивизии При поддержке авиации и целый тучи нетрезвых демонов Атаковал седьмую пограничную заставу Захватив высоту Дунгур-Обо Куда началась переброска пехоты на грузовиках и бронемашинах Одновременно началось развертывание полосы самурайской чародейской обороны «Пылающее зеркало», которая по многовековым легендам абсолютно не могла быть преодолена неприятелем. Но 17 мая три мотострелковых роты, саперная рота и артиллерийская батарея Красной Армии при поддержке монгольского бронедивизиона и особого маг-отделения, в составе которого был и только что прибывший в район боевых действий черномазов, отбросили противника «Обратно за реку». Остатки разорванного в клочья пылающего зеркала были отправлены в Москву в наркомат магии для изучения. И вот сейчас над рекой царило томительное предгрозовое затишье. Иван настроил магические устройства слежения на максимальную чувствительность – Однако обнаружил лишь то, что противоположный берег степной реки полностью укрыт мощной завесой империалистического чародейства, сквозь которую не просачивается ни звука. При попытке пробить завесу направленным лучом слежения пробуждался хаотический поток сомнительной информации. Доносились многоголосые оскорбительные выкрики и угрозы, пьяные вопли и... И этнический шансон недревних цивилизаций Развратные женские голоса на перебой обещали советскому человеку Всевозможные непотребства, отвлекающие от борьбы за освобождение пролетариата всей Земли и окрестных галактик Визгливые звуки джаз-бандов пробуждали потребность немедленно предаться странным вихлястым танцам А расслабляющее пение аристократических флейт и скрипок Забыть о высокой цели И погрузиться в ленивое созерцание Недостойное борца за счастье трудового народа Эй, ты там! С трехлинейкой! Хочешь быть богатым и красивым? Смотри, птица Феникс летит Пуляй скорее! Командирчик! Да какой славный! И пригожий, А я вот монгольская принцесса, Спала в одиночестве много веков, Пока твой в жаркий взгляд Меня не пробудил. Пойдем, возлюбленный, Пещеру на пуховые ложи, Окаемленные сокровищами, Отдай мне свой пистолет, ведь со мной он тебе не нужен, милый. <смех> <смех> Японские маговояки вовсю использовали магические глушители искренних человеческих побуждений. Поэтому порой у красных бойцов отсутствовала взаимовыручка. И по вечерам вывешивали подкорректированную карту звездного неба с измененной, то есть оскорбительной для неприятеля, конфигурацией нежелательных для них японцев созвездий. Кроме того. Стрелка компаса в этой зоне боевых действий всегда показывала строго на Токио. А в ясную погоду среди немногочисленных облаков виднелась невооруженным глазом вершина горы Фудзиямы, которая отсюда не должна была быть видна даже и в мощный бинокль. «Недавно на позиции красноармейцев залетела дезинформационная бомба, начиненная обещаниями каждому сдавшемуся выделить квартиру как раз на склоне Фудиямы». Ивану удалось нейтрализовать вредное воздействие с своевременной отсылкой контраргумента. «Да если бы это было правдой, вашей фудьямы из-за скопища бараков для размещения беглецов уже и не было бы видно». Да. Сейчас, оценив ситуацию, Иван доложил командованию о неизбежности нового и весьма скорого наступления японцев И потом приступил к выводу в режим готовности номер один всех имевшихся в его распоряжении средств противодемонической обороны Эх, маловато мага боеприпасов Но хорошо хоть что-то успели доставить на передний край Ну... «Где наша не пропадала?»